14 июля, суббота, утро. Тверская область, Ржев. Проснулся от яркого солнца, светившего прямо в лицо. Занавески с вечера не задернул, а теперь оно вместо будильника сработало. Глянул на часы в 8 утра. Так и так надо вставать. Номер был одноместный, тесноватый с еще советской гостиничной мебелью и заметно обшарпанным паркетом, стучавшим плашками под ногами. Но выспался я в нем хорошо. Прямо классно выспался. Думаю, потому что появилось ощущение дружественной территории. Место, где вроде как вообще опасаться нечего. Может быть, так оно и есть. Куда-то я все же приехал. Я близко к дому, и если уж честно говорить, не думаю, что дорога до него будет трудна и опасна.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 Макса из Андреаполя выдернуть, да отметить факт того, что ты нашелся. А тебе бы еще проставиться неплохо было. Неплохо было бы вам Welcome Home паре устроить. А тут проставляйся им еще, возмутился я. Welcome Home паре. Вечеринка, добро пожаловать домой. Доели, вышли на улицу. Моя машина стояла нетронутой. Впрочем, я и не опасался ничего особенно. У Сержа же была серого цвета нива припаркованная почти у самого подъезда. Над ней кто-то поработал, приделал грубо сваренные кенгурятники из труб спереди и сзади. Холодный с ночи мотор зафырчал, машина тронулась с места. «Твоя?» «Да где там моя?» — отмахнулся он. «Моя так в Твери и осталась. По пути подобрал. Хозяев съели, наверное. Но по нынешнему времени так самое и оно. И бензина немного жрет, и пролезает везде».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 Машина уже катила по пустоватым улицам Ржава. Города с виду старинного, купеческого по стилю, как и все, впрочем, в Тверской губернии. «Вон здание администрации», — сказал Серж кивнув на двухэтажное здание соответствующего вида. «Теперь там заседаем, хотя я там хрен когда бываю, больше в разъездах. Вон гостиница Ржав, гостиница и работает, а мы на аэродром едем». «Что за аэродром?» — напряки извилина.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 Глаза остались такие же, как и раньше, серые, и волосы кудрявые, при этом жесткие, как проволока из заметной сединой. Форма, погоны, ксюха на плече. Сгреб меня, облапил, постучал по спине так, что я барабанным звуком отозвался, а заодно и зашипел от боли. Потащил в кунг на 100 грамм, не слушая никаких возражений и ссылок на раннее время. Но все же я отбился. Голова сейчас нужна трезвая, а так на радостях где сто, там и двести поэтому договорились встречу вечером обмыть. Это понятное дело. Потом еще Макс из Андреаполя подтянется. С ним тоже не обмыть нельзя, а куда деваться? «Вовик, у тебя же пламя московское на связи есть?» спросил Серж. «Естественно», — ответил Беляков. «В любой момент. Андрюх, напиши, как твоих зовут правильно, кого к связи звать». «В отличие от Сержа, с которым мы виделись хоть и не часто, но регулярно и семьями знакомы были».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 Когда началось, он на рыбалке как раз и был. Потом в деревне отсиживался. Отец Вовки бывший офицер, всегда был заядлым рыболовом, круглогодичным, а еще владельцем неплохой моторки, на которой уходил в какие-то одному ему ведомые места под час чуть ли не на неделю. И ловится? Ловится чего и не ловится? Усмехнулся Вовка. Промышленности выше по реке и нет, считай, а та, что есть, то стоит или стояла. Проходы не ходят.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 Я уже в Оржеве, двести километров от вас. У меня все в порядке, жив-здоров, машина на ходу. Тут задержусь на пару дней, до следующей оказии попутной. Настя как, родила? Да, девочку, три двести. Все нормально и родила быстро. А задержишься ты зачем? Вдруг посуровила она. Нет, если уж рядом, то будь любезен мухой лететь. Да и я не против, ждать уже не в моготу, но... Как говорил персонаж актера Попанова, куй железо, не отходя от кассы.